Как влияет тяжелый физический труд на счастливую семейную жизнь? Вечером умытые и измотанные ехали с работы. Москвич скрипел, стучал, фыркал прогоревшим глушителем. Вася считал деньги, раскладывал в две кучки на торпеде. Один хмырь болотный приволок грузики из Тольятти. Я ему отстегнул полтинник, «Молодец!» – похвалил Арон. «Четвертак – вода и электричество за прошлый месяц. 20% арендной платы. И червонец я заслал ночным сторожам. Мало ли что!» «Правильно!» «Договорился с шиноремонтным заводом. Будем отдавать им колеса в наварку. Они хотят по тридцатнику. Мы будем брать с клиентов по полста. 20 наши!» «Здорово!» «Держи!» «Тебе семьдесят восемь и мне семьдесят восемь». И день прошел не зря. Арон спрятал деньги в карман и остановил машину у дома Василия. «Чего Ривка звонила?» Сдала Вавир все документы. Велели ждать. «Сколько? Тебе-то что? Ты же ехать не собираешься». «Мне партнера подыскивать нужно». «Не клавку же я поставлю к балансировочному станку, а ты у меня, Васюся, временный. А может быть, все-таки вместе, Арончик, а?» «Все, вали, до завтра, Ривке привет!» Вася вышел из машины. Арон отъехал несколько метров, затормозил и сдал назад. Открыл дверцу и крикнул негромко. «Эй, Рабинович!» Вася с готовностью повернулся. «Я слышал, что на израильской границе всех мужчин вместе с паспортом заставляют болт предъявлять. Нет обрезания, поворачивай обратно. Так что готовься, Васька!» – заржал Арон и уехал. Василий посмотрел ему вслед, покачал головой. «Ну, к шлемазал, мать твою! Ну, что с тебя взять, выкрест!» После ужина... Клавка вышла из ванной в коротком соблазнительном пеньюарчике. В коридоре перед зеркалом опрыскала себя духами, кокетливо распушила волосы и только после этого открыла дверь в комнату. «Зайчик, я готова к употреблению!» На диван-кровати в глубоком и тяжелом сне разметался измученный за день Арон. Его могучий храп вздыбливал тонкие занавески на окнах и заставлял позвякивать подвески на чешской люстре. «Ты же обещал, зайчик!» – растерянно проговорила Клавка. «Ведь столько уже дней чудовищный храп Арона был ей ответом». Клавка опустилась на стул у дверей и горько заплакала. Точно в такой же квартире, но в другом конце города – Ривка в постели хлопотала над бесчувственным от усталости Васькой. «Ну и что? И в чем трагедия? Ну, устал мой мальчик, ну не стоит у маленького. Так сейчас у всех плохо стоит, даже у иностранцев. А вот мой Васечка отдохнет, мы им всем покажем. Да, лежи, лежи, котик, не расстраивайся. Я тебе сама все сделаю в лучшем виде».